По обеим сторонам тянулись каналы с серой водой. Он узнал национальный погрузочно-десантный тракт и залюбовался его видом. Вот только хватит ли ему билетиков заплатить за проезд? Он обернулся и поглядел на кондуктора. Тот был поглощён широкоформатным эротическим сном и так метался, что в конце концов обвёлся спиралью вокруг никелированного столбика, подпиравшего крышу. и продолжал спать. Амадис подумал, что работа кондуктора должна быть не из лёгких, и встал, чтобы размять затёкшие ноги. Судя по всему, автобус так ни разу и не остановился. В салоне ни души, гулять не хочу. Сначала Амадис прошёл вперёд, затем вернулся. Нога его коснулась ступеньки, и этот звук разбудил кондуктора. Он вскочил на колени и судорожно завертял ручку своего прибора, целясь и приговаривая: та-та-та. Амадис хлопнул его по плечу и тот же получил очередь в живот. Пришлось показать чурики. К счастью, это была игра. Кондуктор протёр глаза и встал на ноги. "Куда это мы едем?" спросил Амадис. Кондуктор, его звали Дени, только развел руки. «Это никому неведомо», — сказал он. «У нас шофер номер двадцать одна тысяча двести тридцать девятый». «Он сумасшедший». «Ну и что?» — спросил Амадис. «А то, что никогда не знаешь, куда его занесет?» «В этот автобус никто не садится. Вы-то как сюда попали?» Как все попадают. Понятно, сказал кондуктор. Что-то я задремал нынче утром. Так вы что, меня даже не видели, удивился Амадис. Тоска с этим психом, продолжал кондуктор. И сказать-то ему ничего нельзя. Не врубается, идиот одним словом. И ничего тут не напишешь. Жаль беднягу, сказала Мадис. Кошмарная история. Но, ну, разумеется, согласился кондуктор. Ведь мог бы человек рыбой быть, а чем вместо этого занимается? Автобус водит, уточнила Мадис. Вот именно. А вы как, я поглажу парень с головой. Чего ж это он умом тронулся? А кто его знает? Мне везёт на чокнутых шофёров. Как по-вашему это смешно? М-да. Весёлого мало посочувствовал Амадис. Это вся компания виновата, сказал кондуктор. Да что с них взять? Там все подряд психи. Ну вы держитесь, молодцом, подбодрил его Амадис. О, я совсем другое дело, объяснил кондуктор. Понимаете ли, я абсолютно нормальный, и его обуял такой отчаянный приступ смеха, что он едва не задохнулся. А Мадису стало слегка не по себе. Кондуктор повалился на пол, полиловил, затем побелел и, наконец, замер, скрюченный судорогой. Впрочем, Дю-Дю вскоре понял, что это чистой воды притворство. Кондуктор ему подмигивал. На закатившихся глазах это выглядело очень красиво, Прошло ещё несколько минут, и кондуктор встал. Я большой хахмач, сказал он. Ничего удивительного, ответила Мадис. Хахмачи разные бывают, продолжал кондуктор. Бывают грустные хахмачи, а я весёлый. Без этого поди поезди с таким водилой, как у меня. А что это за дорога? Кондуктор недоверчиво глянул на Амадиса. А разве вы не узнали? Это же национальный погрузочно-десантный тракт. Мы через два раза на третий по нему ездим. Куда же мы приедем? Так я вам и сказал. Если я болтаю, любезничаю, дурака валяю, то это ещё не значит, что меня можно купить со всеми потрохами. Да я вообще не собираюсь вас покупать, начал было отнекиваться Амадис. Ну, во-первых, возразил кондуктор: "Если бы вы действительно не узнали дорогу, то давно бы уже спросили, где мы?" В силу самого факта. Амадис ничего не ответил, и кондуктор продолжал: "Во-вторых, раз вы её узнали, то должны знать, куда она ведёт, и в-третьих, у вас нет билета". Он старательно рассмеялся. Амадис почувствовал себя весьма неуютно. У него действительно не было билета. Вы же сами их продаёте, сказал он. Прошу прощения, возразил кондуктор. Я продаю билеты на нормальных маршрутах, а тут уж извините. Что же мне делать? спросила Мадис. Да ничего. Но мне нужен билет. Потом заплатите, сказал кондуктор. Может, он нас вывалит в канал, а? Так что держите пока ваши денежки при себе. Амадис решил не настаивать и переменил тему разговора. Как вы думаете, почему эту дорогу назвали национальным погрузочно-десантным трактом? Произнося название, Амадис запнулся, испугавшись, что кондуктор снова рассердится. Но тот с грустным видом уставился себе под ноги. Руки его повисли вдоль тела. И он даже не думал их поднимать. Вы не знаете, снова спросила Мадис. И если я отвечу вам, всё равно легче не станет, тихо проговорил кондуктор. Да нет, напротив, попытался взбодрить его дюдю. -Дю. Ну что ж, тогда скажу. Я ничегошеньки про это не знаю. Ну вот нисколечко. Потому что никто не знает, можно ли куда-нибудь погрузиться, следуя по этой дороге. — Можно или нельзя? — Куда хоть она ведет? — Смотрите сами, — сказал кондуктор. Амадис увидел на обочине столб с эмалированной табличкой, на которой белыми буквами было отчетливо выведено «Эксопотамия», а еще стрелочка и цифры, обозначающие измерение. — Амадис. — Значит, мы едем туда, — оживился Амадис. Выходит, до нее можно добраться по суше? — А то как же, — заверил его кондуктор. — Надо только круголя малость дать, да в штаны не наложить со страху. — Это еще почему? — А потому что нам потом головомойку устроят. За бензин-то поди, не вы платите. — Как по-вашему, с какой скоростью мы едем? — Да. к утру доберёмся, успокоил кондуктор. Глава 3. Часов около 5:00 утра Амадису Дюдью пришла в голову мысль, что пора бы уже и проснуться. Когда мысль перешла в действие, он обнаружил, что сидит в крайне неудобной позе и что у него чертовски ломит спину. Во рту было вязко, как бывает, если не почистишь зубы. Амадис встал и сделал несколько движений, чтобы придать своим членам привычное положение. Затем, стараясь не попасть в поле зрения кондуктора, приступил к неотложному утреннему туалету. Кондуктор лежал между сиденьями и дремал, не переставая вертеть ручку механической балалайки. Уже совсем расцвело. Узорчатые шины пели, Скользя по дороге как Нюрнбергские музыкальные волчки в радиоприёмниках. Мотор, уверенный, что в нужное время получит свою обычную тарелку рыбы, однообразно мурлыкал. От скуки Амадис занялся прыжками в длину. После очередного разбега он приземлился тихонечко на живот лежащего кондуктора, но тут же подскочил с такой силой, что припечатался затылком к крыше автобуса, а затем мешком рухнул вниз. Я оказался верхом на подлокотнике. Одна нога задралась на сиденье, другая вытянулась вдоль прохода. Как раз в этот момент он увидел за окном табличку с надписью "Эксопотамия" и цифру 2, обозначавшую измерение. Амадис ринулся к звонку и нажал на кнопку один раз, но зато как. Автобус затормозил и встал на краю дороги. Кондуктор успел подняться и как ни в чём не бывало Занял свое привычное место позади слева, у шнура. Спесь с него как рукой сняла, уж очень болел живот. Амадис пробежал по салону и резво соскочил с подножки. Здесь он нос к носу столкнулся с водителем. Тот вылез из кабины и шел посмотреть, что происходит.